Глава восьмая. Удавка. «Нелли, стой!» Запыхавшийся парень в потёртом пиджаке бежал вслед за красавицей валом платья. В руках его шуршал букет цветов, а на лице застыла жалобная гримаса, как у побитого жизнью пса, крутящегося около мясной лавки. «Подожди же!» Он почти догнал вредную красотку, когда на его пути появилось препятствие. «Пришлось остановиться, пропуская автомобиль. Потом ещё один». «И бабушку с тележкой!» Тем временем Нелли почти скрылась за спинами прохожих. «Недоступная, как утренний туман», — подумалось Чарльзу. «Ну и что, что я из небогатой семьи? Любовь к тебе сильнее всяких преград». «Нелли, я так рад тебя видеть!» Юноша протянул свой скромный букет, порядком поистрепавшийся. Во время бега цветки грустно опустили листья. «Это тебе!» Как назло, один из цветов не выдержал бед, свалившихся на него. Стебель надломился и упал прямо под ноги к девушке. «Да как ты?» Лицо той, что звали Нелли, побагровело, а руки сжались в кулаки. «Иди ты, урод! Ещё и издеваешься над несчастными цветами! Вы только посмотрите на него!» На шум прибежала сестра девушки, и они вместе, криком и руганью, прогнали парня прочь. «Скрыться от позора!» — крохотными молоточками — билось в его мыслях. Раствориться, подобно... Он с разбегу влетел в фигуру в темном капюшоне, но та даже не пошевелилась. Зато Чарльз сплюхнулся на асфальт, все еще держа в руках испорченный букет. Простите, только и успел сказать он, как неподвижная до этого фигура зашевелилась. Из-за пазухи неизвестный достал коробочку с печально известным пауком. Рука протягивала Чарльзу подарок, предлагая бесценный дар. Юноша гулко сглотнул и отступил на шаг. Шанс, шанс всё исправить, отомстить за всё, за всё. Мгновение и ни фигуры в тёмном, ни юноши больше не было видно, только хрустнул под ногами прохожих букет цветов. Как уже повелось, всё началось со случайности. Я чуть не погорела, что называется. Избавляясь сразу от двух опаученных во время патрулирования города, случайно столкнулась нос к носу с каким-то мужчиной. Тот, конечно, знатно удивился, обнаружив, что на балкон его жилища приземлилась девушка, но от неожиданности даже не стал вызывать местное управление. Ох, как неловко! Как грубо чуть не раскрыла свою личность. Моё самое сокровенное. Благо, слияние с артефактом происходит в мгновение ока. Я выпускаю остатки искр и становлюсь частью Орни, при этом не теряя личность». Меняется внешность, голос, походка, буквально всё. Обратно же, к сожалению, не могу запечатлеть этот процесс хоть как-то, но ощущения какие-то другие. Будто снимаешь вторую кожу. Неприятно, но не смертельно. Со временем привыкаешь. Именно в этот момент позволило себе не проверить слежку, за что получила письмо счастья. На следующий день отец пришёл домой пораньше и без стука вошёл в мою комнату. «Дорогая, тебе письмо». Он тяжело вздохнул. «Из управления». «Папочка, все хорошо. Ничего смертельного. Я решу эту проблему». Действительно, в письме не было ничего криминального. «Ты уверена?» От волнения нашла в себе силы только на кивок. «Да, не просто мне далось это спокойствие. Ох, как непросто». «Уважаемая Элеонора Бриар, спешим сообщить, что ваша заявка принята. Убедительная просьба воспользоваться приложенным браслетом связи В течение трех дней с момента получения письма. В коробке прикреплена подробная инструкция по эксплуатации связняка. С уважением, зам предупромотделом КИС РР. Попало так попало. От шока и непонимания происходящего я как-то на автомате вскрыла пакет, в котором и правда лежал простой плетеный браслет с красной кнопкой посередине. Вложена была еще инструкция, которую я пока отложила, Винтики в голове крутились явной неохотой. Одна часть меня всё знала с самого начала и приняла этот факт как должное. Но другая... Еле, успокоив папу, забежала к себе в комнату и заперлась на ключ. Мало ли что. Орни безмятежно спала, перебирая лапами во сне. Вроде магический фамильяр, а ведёт себя как настоящий питомец. Хотя я так мало знаю о моей малышке. Уже в образе лидира добралась до своего нового начальника — Но неожиданно вместо того человека, что подписывал со мной договор о найме, был совершенно другой, с которым и завязался абсурднейший диалог. «Добрый день, Лэр». «Да-да, добрый. Я бы даже сказал добрейший. Вы так вовремя, так вовремя». Импозантный мужчина с невообразимыми усами соизволил представиться. Риар Рудольфович Кис. «Боги, как это редко!» — само вырвалось у меня — чем я и заслужила взгляд из-под «Что, простите?» «Да... эм... ну... отчество. Вы из другого измерения?» А после стушевалась и пробормотала. «Извините, так зачем вы меня пригласили?» «Так вот, Лидиро, я ведь могу вас так называть?» Он внимательно смотрел на мою реакцию. «Нет». Тот, понимающе усмехнулся и подмигнул, уже присаживаясь за стол. Рядом расположился секретарь с неизменно каменным лицом и что-то отчаянно писал, ужасно скрипя ручкой. «С вашего позволения, Орни решила частично поддержать меня. Я никогда не буду больше приходить сюда в подобном виде. Это первое». Я выразительно посмотрела на секретаря. Он выражал все то же каменное спокойствие. «Второе. Мне ведь полагается оплата моих услуг». «Ты что, так же нельзя!» «Нора!» Секретарь вмиг позеленел и выронил, наконец, свое ужасное орудие пыток. «Боги, есть же нормальные ручки. Зачем так изводить присутствующих этими звуками из ада? Хотя, если это было деморализующее оружие, то действие его идеально. И почему он всего лишь секретарь?» За рассуждениями не сразу и заметила, как молниеносно передо мной развернулся свиток в два локтя с яркими иероглифами. «Старинный нерушимый контракт». «Я могу ознакомиться?» Риар Рудольфович как-то замялся, но все же величественно кивнул, предоставив возможность прочесть внимательно. «Вроде все стандартно. Обязуюсь выполнять устав, не нарушать закон, выходить на все вызовы, не игнорировать начальство в рабочее время. По поводу рабочего времени вопросов тоже не должно возникнуть. Если не случится ничего страшного и угрожающего безопасности системы, то вполне смогу совмещать все свои обязанности. Только Зельде на время придется позабыть о своих свиданиях. Довольно выгодно, хочу заметить. Однако Орни насупилась, почти обидевшись. Но не ей решать, ох, не ей, что мне делать со своей жизнью. Гонорар порадовал количеством нулей в счете. Ребята оказались щедры. Интересно, что я буду у них делать за такие деньги? Меня смущает только одно — «Вы же понимаете, что Оли Диро должна оставаться в тени?» Риар Рудольфович на это лишь серьезно кивнул. «Он не особо многословен, этот мур «Ой, то есть Кис...» «Дурацкая фамилия...» На том и сговорились. «Единственное, что меня смущало, так это странный взгляд секретаря, который то и дело косился то на меня, то на браслет. Интересно, что все это значит?» И вскоре я узнала ответ на свой вопрос. Я сидела на последней паре, когда браслет, выданный управлением, странно завибрировал, чуть сжимая запястье. Сначала даже не поняла, что происходит. Просто запястье левой руки резко сжало, отчего я чуть не выронила ручку. Роза, сидящая рядом со мной, странно посмотрела, но не решилась ничего сказать. Браслет еще раз сжался и начал тихо вибрировать, как вовремя препод объявил перерыв. И, незаметно кивнув Розе, Я выскользнула из аудитории и, изо всех сил, делая вид, что не тороплюсь, шла в сторону управления. Подруга смотрела на меня пристально, пока я спешно сбегала. Да, придется ответить на ее вопросы, хотя бы на часть из них. Пока шла, все гадала, как на этот раз будет выглядеть нужное мне управление. Надеюсь, я выбрала правильное направление. Все же проверять еще пять вариантов не хотелось. Да и по мере приближения поняла, что все не так уж плохо. Отчаянно зудящий до этого браслет постепенно угомонился, а я перестала спотыкаться каждый раз, когда вибрация то нарастала, то спадала. Не было времени проверить, но, думаю, скоро займусь вопросом модернизации этой штуки. искрытое дело вспыхивали под пальцами, а дар звенел всеми оттенками красного, будто говоря, «Давай, воспользуйся возможностями, что даровала судьба или кто-то еще». Помнится, много лет назад, когда мама жила с нами, были странные времена. Все юные даровитые проходили обучение дома наряду с общим. Только в моем случае это было сложновато. Никаких особых секретов дара искры артефактора мои родные не знали. Марта — мама с даром актрисы. Папа — пекарь с большой буквы. в Кого моя особенность? Наверное, от каких-то дальних родственников. Может, я и вовсе самородок. Все-таки дар артефактора в любом проявлении в нашей стране нередок. Так бывает. Жаль, что моя сила годится лишь на то, чтобы наполнять или опустошать артефакты, или вызывать искры. Но и это кормило нас некоторое время, пока однажды не произошло то, что произошло. Бывает. Но все мысли тут же вылетели из головы, когда я оказалась в метрах пяти от здания управления. в Первый раз даже не обратила внимания на него, но браслет замер а поблизости больше ничего не было. Как неказисто, но величественно, выглядело оно в свете холодных дневных лучей. Полуизбушка, полукоттедж с многочисленными окошками чуть светилась охранными искрами. Ух ты, у них работает настоящий даровитый охранник. Но в то же время нельзя было не заметить удручающего внешнего вида. В двери постоянно входили и выходили люди, кто-то даже вяло переговаривался и не скажешь, что это третье управление. Особая магия, наложенная на это место, защищала от непрошенных гостей и меняла местоположение здания в зависимости от большого числа факторов. Однажды и я стану способна на такую магию. Как только верну дар. Я так удивилась обилию народа, что не заметила коварного порожка и, споткнувшись, влетела в чьи-то объятия, сбив с ног. Барахтаясь в поисках равновесия, Всё же смогла откатиться в сторону, прежде чем мохнатая туша выбралась из подвороха бумаг. «Извините, о, ты?» Не узнать Роктаэша было сложно. «Ещё бы! Не удивлюсь, если это будет единственный неко-мужчина в городе. Моя леди...» Уже сгребая бумаги в кучку, он галантно поклонился и подал мне руку. Не стала отказываться. «Благодарю. Вижу, работа у тебя тут тоже есть». Стопка бумаг у Нэка в руках выглядела так же чужеродно, как если бы слону вручили балетную пачку. Нелепо и странно. Как и слоны, которых я видела разве что на картинках, будучи маленькой. Эш решил галантно проводить меня до начальства. Пока шли по многочисленным коридорам, я машинально взглянула на мой радар с функцией карты. Как и полагала, точка, обозначающая меня, пульсировала рядом на территории за пределами управления. «Шифруются» а про себя восхитилась такой преданностью делу. «Они так хотят спасти мир, оградить мирных жителей от опасности», — проговорила Орни. «Однако...» «Да прячутся они друг от друга, перестраховщики», — мысленно закатила глаза. «В отличие от Орни, я не верила в добрые помыслы управления». Мы шли вперед по темному узкому коридору, где людей становилось все меньше, пока, наконец, кот не повернул к массивной двери. «Неужели пришли?» Дверь со скрипом отворилась, явив пустую комнату. Выглядело всё это как ловушка, если честно, но раз Эш без колебаний вступил внутрь, то и мне пришлось последовать за ним. К тому моменту браслет перестал не только сильно пульсировать, но и светиться, став обычным украшением. А я почему-то почувствовала резкий прилив сил. Наверное, малышка решила меня немного поддержать. «Это и есть наш пункт назначения?» Я думала, мы идем к начальству. Все еще оглядываясь, не сразу заметила, как кот совершенно спокойно открыл неприметную дверцу и вытащил на свет несколько кинжалов и какие-то баночки. Деловито протер лезвие одного из них и повернулся ко мне. «Кого ждем?» «Выбирай!» Кот проигнорировал мой вопрос, сосредоточившись на деле. Шкаф оказался с подвохом. Внешне маленький, он содержал в себе несколько другие секреты — чем я рассчитывала. Протянула загребущие ручки к рукояти кинжала, как тут же удостоилась оклика. «Моя леди, будьте так добры убрать руки от опасного артефакта». Было немного неловко. Кажется, на артефакте я покраснела. И довольно ощутимо. Но мне вот интересно, почему молчит Орни? Ну и ладно. В итоге захватила маленький, самый безобидный на вид кинжал — и уже тянулась к полоске ткани для хлыста, как вдруг взгляд вперился в странного вида бумажку, болтавшуюся на одном гвозде. И правда. Уважаемые новобранцы, сегодня вам предстоит первое задание. В шкафу вы найдете все необходимое. Роктаэш адрес знает. Ваша задача — помочь следствию. Не навредите. Ваш Кис-РР. О, как же все понятно и очевидно! Такая подробная инструкция. Ему бы инструкции по починке автомобиля писать. Первое. Посмотрите на автомобиль с поломкой. Второе. Чините. Зато кратко. Тем временем Эш деловито сжёг листок и с удовольствием закусил пламенем вперемешку с пеплом. Длинный язык медленно облизал всё ещё горящую ладонь, оставляя еле заметный след. Красиво и, по-своему, возбуждающе. Фу... Как вообще такое в голову могло прийти? Это же Нэко! Роктаэш, гад такой, хитренько так подмигнул и направился прочь из здания. Мне же пришлось плестись следом. Но, как уже и подумала, сегодня явно не моя смена. Орни неожиданно заворочилась, и чувство крайней опасности пронзило все мое существо. Тонкая нить, радарно злодея, снова активировалась. Но задание от нового начальства. Было бы неплохо, если бы бедокурил один и тот же человек. И в этот раз всё сложилось иначе. На месте преступления нас ждали напуганные девочки из цветочной лавки и мисс Питт в изодранном платье. «Боги мои, что произошло?» Глядя на рыдающую женщину, мне тяжело было удержаться от восклицания. Бедняжка не успела ещё оправиться от нападения, как дом цветочную окружили полицейские. «Мои цветы!» мои бедняжки! они напали так внезапно и мисс спит разразилась громкими рыданиями подошедший лекарь в синей форме братства уже пытался успокоить женщину но безуспешно глядя на мать заголосили еще и дочери мисс спит успокойтесь все хорошо преступников обязательно найдут только пожалуйста держите себя в руках у вас же дети какой пример вы подаете своим дочерям пока успокаивали женщину Я решила осмотреться. И тут мой взгляд остановился на здании напротив. «Мой папа». Он вышел на улицу и спешно направился ко мне. Сердце пропустило удар. А вдруг узнает. Очень этого не хотелось. Объясняться с ним, особенно сейчас. Он же волноваться будет. ты да вдруг я его разочарую. Что не сказала с самого начала, что скрывала все эти годы. Но тут снова заворошилась Орни. «Я чувствую, он совсем близко!» Кот начал методично опрашивать девочек мисс Питт о подробностях зверского нападения. Но я почти не вслушивалась, напряженно глядя в сторону. Папа почти дошел. Дрожь от осознания полного раздрая в душе не давала покоя. И я все же решилась, ведь сила пульсировала тонкими тугими жгутами, будто выкачивая все искры из тела. «Эш!» — тихо позвала я кота — Ноль реакции. Даже хвостом не шевельнул. Такая сосредоточенность. Эш! Снова ничего. Но мне надо было срочно. И я решилась. Шустро походкой от бедра, будто подметая полы невидимым хвостом, о да, он бы тут не помешал, такой бардак, приблизилась к Эшу. Ход, который все это время стоял ко мне лицом, хоть и был достаточно далеко, наконец-то изволил обратить внимание. И чуть не поперхнулся воздухом. Я подмигнула по Эшу. Но тут, прямо на пути к моей цели, возник молодой полицейский в форме явно не по размеру. Нежный мальчик, сияющий улыбкой блаженно, простонал. «Лидиро, неужели это вы?» И столько восхищения было в этом голосе, что мне стало неловко. «Допустим». И бочком-бочком попыталась обойти это двухметровое сияющее счастье. «Не тут-то было». Слева от этого мальчика располагался стол, а справа в проходе сам полицейский. И он даже и не думал упускать свой шанс. «Это такая честь для меня! Я ваш большой поклонник! Можете ли оставить свой автограф?» «Я спешу. Извольте занять свои позиции и не мешать следствию». И уже практически горцуя около этого препятствия, услышала оклик одного из сотрудников. «Ура! Наконец смогу пройти!» Жаль, эффект неожиданности был смазан, но я все еще чувствовала, что нить разговора протянулась от меня к Кэшу. «Ну, зачем звала?» «Мне надо отойти на пару минут. Прикроешь?» Кот подозрительно оглядел всю меня, особенно его взгляд задержался на груди, но после моего ироничного хмыканья он все же взглянул мне в глаза. «Да вполне», — все же удивился тот. «Только давай недолго». «За перрекур нам деньги не платят». Я лишь кивнула и направилась на уже стихающий зов. «Нет! Неужели опоздала?» На выходе нос к носу столкнулась с папой. Сердце ушло в пятки, а я судорожно выдохнула. «День добрый! Гражданским нельзя на место преступления!» Сколько же сил потребовалось, чтобы вытолкнуть из горла эти слова? Папа нахмурился, пристально вглядываясь в лицо лиди, однако все же успокоился и улыбнулся. «Конечно, я все прекрасно понимаю. Просто беспокоюсь за свою соседку». Э -э, «Хорошо». «Не узнал?» «Не узнал». Ликование пополам с горечью вязко осело где-то глубоко внутри, но медлить уже было нельзя. «Я чувствую, он совсем близко!» Орни уже почти кричала. «Страшно! Это так страшно!» Мы шли, то и дело чувствуя на себе взгляды прохожих, Слышали их восклицания, неясные восхищения, что оставляли после себя легкую неловкость. Орни шептала что-то на своем чудаковатом языке, а я постепенно чувствовала, что впадаю в транс, как тогда, на поляне. Зрение стало неправильным. Ярко-красные полоски даров лентами поплыли в воздухе. И одна самая яркая. Для меня. Казалось, она живая. Протяни руку, и поймаешь за алый кончик. Но нет, руки схватили лишь воздух. Все еще приоткрытая карта восторженно запищала, улавливая нужные скопления дара, и я рискнула идти следом за лентой. Быстрее ветра, сильнее жизни, не чувствуя под собой ног. забралась по так удачно подвернувшейся трубе вверх по стене здания, оставляя людей, ошеломленных моим поступком, где-то внизу. Очередной небоскреб сменился небольшим домом с покатой кровлей, Какой безумный архитектор строил дома так в разнобой. Высотка, на которую я взобралась, сменилась пятиэтажкой со скошенной в бок крышей, и пришлось стремительно планировать вниз. Крылья. Я снова могла их воссоздать. Восторг вперемешку со страхом охватывал каждый раз, когда я спускалась с очередной высотки прямиком вниз. Сердце колотилось быстро-быстро, грудь сжималась, выбивая все мысли из головы, кроме одной — дышать. Глоток воздуха, такой желанный и необходимый. Алая лента стремилась дальше, через город, почти подведя к нижним кварталам. Вдруг она сверкнула ослепительным кончиком и, мигнув напоследок, будто растворилась в воздухе. И только тогда мне удалось выйти из такого странного состояния. Горели щеки и судорожно работали легкие — будто не верю, что всё уже закончилось. Спину пекло неимоверно. Крылья, благодаря которым я добавила себе манёвренности, исчезли. Но отдыхать было некогда. Ещё не видя толком, чувствовала опасность. Теперь, без странного зрения, со спящей Орни, я осознала, что осталась одна. Нижние кварталы даже в дневное время вызывают трепет и страх. Дома тут одной высоты — но вечный сумрак и неприятие чужаков местными обитателями дали свои плоды. Мало кто в здравом уме приходил сюда добровольно. Я здесь уже в который раз, но острое ощущение беды сегодня навалилось сильнее. Спустившись с крыши дома на землю, я тут же об этом пожалела. Вспышка. И настала зловещая тишина. Даже как-то потемнело, хотя солнце еще высоко. Тут кусты рядом со мной Странно зашуршали, от отчего я невольно попятилась. Шаг, еще шаг, медленный. Громкие вибрации браслета, до этого покоившегося на руке, заставили вздрогнуть. В панике я попыталась снять резко активизировавшееся устройство, но задела какую-то из многочисленных кнопочек на гранях большой кнопки. И тут, на всю подворотню, громогласно разнесся голос начальника. «Лидиро, где вас носит? Почему кот один работает на объекте?» «Я... я... отошла. Ненадолго. Важная улика». Кусты вновь зашуршали, отчего я сочла за лучшее отступить к стене. Если что, заберусь по ней на крышу. «Да, естественно, касающееся нашего дела. Отбой!» И ткнула по браслету. Тем временем со всех сторон сгущались тени. По мере приближения они становились все более осязаемыми, пока окончательно не превратились в крупных оскалившихся кошек. С яростным шипением одна из них прыгнула в мою сторону, а я не нашла ничего лучше, чем отшатнуться. Хорошо, что у стены. Начала бочком-бочком двигаться к моей цели, труба стальными гранями приковала мое внимание целиком и полностью. Однако... Бакенека... Грозная стая в образе кошек... И в этот раз я забралась на их территорию. «О да, как же мне сегодня везет!» «А следующем в списке удачи что? Утопленники?» Я замешкалась, пропустила удар и едва не отлетела от стены, чудом удержавшись на грани. Но задела кошку, тут же кинувшуюся мне в ноги. «Больно! Как же больно!» Орава жадных до крови тварей буквально набросилась со всех сторон, Сбоку, снизу, сверху. Множество когтей и зубов беспощадно вцепились в одежду. Отплевываясь от демонического облака и едва успевая уворачиваться, я даже не заметила, что за спиной была вожделенная труба. И, выгнувшись, выпустила искры. Ага, молодец, умница просто. Мало того, что кошки, естественно, просто впитали мой дар и стали злее, так еще со всей дури ударилась о трубу затылком, перед глазами засверкали звезды. Уже уплывая в долгожданный обморок, услышала голос начальника. «Я требую объяснений, лидиро!» «Ой, кажется, я все же не выключила браслет».